Женская глупость не знает предела. У себя дома мне казалось, что самое сложное — сделать первый шаг в пропасть и последовать за Русланом. Собственный Рубикон вечно пугает неизвестностью. и барабашка под кроватью в детстве. Ждешь худшего и придумываешь леденящие кровь-страшилки. Однако, какой же идиотка я была. Решиться переехать оказалось цветочками в сравнении с результатом переезда. Когда помнишь человека в определенной обстановке, невольно ожидаешь, что и при новой встрече там же он будет прежним привычным. Как с вечно занятыми родителями или лучшими подругами, которых после бокала вина постоянно тянет посмотреть сопливую драму про письмо из бутылки. Домашний Руслан у меня ассоциировался с отчаявшимся, пережившим горе мужчиной, которого нужно спасать. Вечно густая щетина, потухший взгляд, светораз с длинными рукавами и удобные домашние спортивные штаны. Это был безопасный Руслан. От его вида сердце разрывалось на куски, и вместо скручивающего мышцы напряжения, вместо голода по мужской ласке, хотелось лишь накормить, заставить побриться и не дать извести себя в край. Каждый вечер я спешила к нему домой, открывала дверь с ключом и делала то единственное, что могла сделать для любимого. Но сейчас стоило переступить порог, как на меня обрушилась неожиданная реальность. свитаров, щетины и отчаяния больше не было». Оставив мой чемодан в гостевой спальне, Руслан переоделся в легкие потертые джинсы и простую белую майку, делавшую его и без того широкие плечи еще шире, а после двух минут в ванной комнате вернулся ко мне свежевыбритым и полным сил. Это был незнакомый мне вариант домашнего Руслана, а уставший от внимания голливудская звезда, которую не нужно было спасать. Настоящий удар под дых. Подумай, я еще дома, что такое может случиться, привязала бы себя к батарее. Гадкая «если бы». Безвозвратное. Теперь в пору было призывать на помощь всех святых и молить о терпении и хладнокровии.